Сохранилась стена и роспись тех лет святой Уильям Йоркский, небесный покровитель кузнеца Уильяма из Уоллингфорда, отца Сент-Олбанского затворника и приора Уильяма Киркби, его приемного отца. От старость на исходе дней Всем свойственно обращаться мысленно к своим детским годам. На в нашем случае воспоминателю едва исполнилось 40. Один из последних его осуществлённых планов алтарный экран из резного камня, так называемый экран Воллингфорда, был начат сооружением при его жизни. Освящен лишь в 1484 году. Преемникам понадобилось 150 лет, дабы завершить то, что он не успел. Перед папой Иоанном за него замолвил слово ученый-собрат Ричард де Берри, в 1333 году посетивший с дипломатической миссией папскую курью. Именно в эту свою поездку в Авиньон Дебери познакомился с Франческо Петраркой. Как совинал в посвестье великий поэт, говорили они о предметах наиболее близких интересов обоих собеседников: о толковании античных авторов, о географиках Вергилиена, о местоположении легендарного острова Туле. который древние считали отдаленнейшей окраиной обитаемого мира. Так по свидетельству монастырских анналов закончилась история Ричарда Уоллингфорда, человека, который умел предсказывать будущее. Кому-то она, вероятно, напоминает луну и грош Уильяма Сомерсета Моэма. Предытипом главного героя романа послужил, как известно, французский художник XIX века Поль Гоген. Но трагический финал его жизни проказа, слепота, одинокая смерть в лесу вдали от людей, огонь, пожирающий стены лесной хижины и последние творения умершего мастера Ничего общего с реальными фактами биографии Волгена не имеет. Кто знает, может быть действительно Моэм, работая над романом, вспоминал историю прокаженного Сент-Олбанского амбата, как Уильям Голдинг, работая над романом «Шпиль», история его современников, упрямых строителей, созвериского собора, не смиряясь ни с неудачами, снова и снова встремлявших в небо свою дерзновенную башню.